Глава третья. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. От неожиданности Алина вздрогнула и выпрямилась, с трудом прогоняя сонливость. Кот подобрался, уселся на скамье, обвив себя хвостом, и только кончик, нервно постукивающий по лавке, выдавал его нервозность. Колоброд Колобродович сжал кулаки, покосился на гостью и хмуро уставился на дверь. — Чего уж там, отворяй! вздохнула скатерть самобранка. Чему быть, того не миновать. Страж лесной шевельнул мизинцем, входная дверь послушно распахнулась, явив незваного гостя. Алина от восхищения аж привстала со своего места, чтобы хорошенько рассмотреть гостя. Но на пороге никого не оказалось. Девушка удивленно глянула на кота и колоброда, которые еще больше напряглись. — В гости не зову, через порог разрешаю. «В дом не приглашаю», — глухо произнес страш лесной, в тот же миг посреди комнаты задрожал воздух, обрисовывая несуразную фигуру. «Злые вы, недобрые!» — вздохнуло полувидимое существо, проявляясь. «Нет, чтобы добро молодца с пути дороги накормить, напоить! Ты еще в баньку попросись и на ночлег!» — резко оборвал колоброд возмущение гостя. «Не дорос еще до молодца-то!» — фыркнул кот, поддержав стража. «Говори, с чем пришел, и проваливай!» Алина переводила удивленный взгляд с одного на другого. Не могла понять, отчего зверь и страж так негостеприимно себя ведут. Скатерть вовсе молчала. Девушке показалось, что даже кушанье на столе словно дымкой серой покрылись. Тем временем гость обрел плоть, и в путешественнице снова проснулся неугомонный исследователь. Вспомнив, что сумки с нужными инструментами при себе нет, Алина огорченно вздохнула и принялась во все глаза рассматривать очередное сказочное существо. Магии этого неизвестного ей мира, как и жители, очень отличались от всего, что адепка изучала в академии. Никогда ни в одном из многочисленных учебников, даже в старинных книгах, девушка не встречала таких чудес разве что в сказках. Но кто из взрослых, умных и образованных студентов воспринимает сказки всерьез? В академических научных талмудах не говорящие пни с котами, ни разговорчивые скатерти, ни избы с куриими ногами не встречались. Никто из знаменитых и авторитетных ученых не рассматривал в своих трудах древо людей, не описывал чудные узоры, коими все в доме Баби-Яги было изукрашено. Да и сама ега как вид разумных существ, нигде оленей не встречалась. «Эх, бумага бы да зарисовать существо, может, потом и отыщу в какой книге!» Тоскливо вздохнула адепка, разглядывая гостя, который окончательно обрел плоть. Двухметровый сутулый парень в красной рубахе в горох, с белыми спутанными длинными волосами, подбоченившись, стоял посреди комнаты, выставив одну ногу вперед, и хитрым взглядом оглядывал всех собравшихся. Квадратная рыхловатая фигура, босые ноги с черными ногтями. Один глаз у гостя был черным, второй абсолютно белым. Алина заерзала от любопытства, едва сдерживая желание подскочить к незнакомцу, хорошенько рассмотреть странный глаз, скрытый длинной челкой. На секундочку ей показалось, что белое око, похожее на бельмо, живет своей жизнью, и вращается в глазнице, но суетливый гость дернул головой и скрыл левую половину лица челкой. Пришелец чего то не вызывал в девушке симпатия. Был он весь какой-то дерганный, верченный, словно у него вместо костей шарниры, да и зыркал неприятно, обшаривая взглядом все углы. Пару раз Алина ловила на себе его заинтересованный взгляд. После этого ей ужасно хотелось прочитать заклинание очищения от чужой магии. Но это было невежливо, с одной стороны. С другой, девушка была абсолютно уверена в том, что никто из местных жителей не сможет пробить ее защиту. Отправляя своих адептов на задания в другие измерения, ректор лично вешал охранки на своих студентов, используя собственную демоническую магию. «Говори, зачем пришел, и проваливай лихо одноглаза». Суровый голос стражили снова нарушил затянувшееся молчание. «Интересно, это имя или прозвище?» – подумала Алина и навострила уши, чтобы ни словечко не пропустить. «Злой ты, леший, недобрый!» – вздохнул гость, дергая плечами. «Совсем от рук отбился, как без еги остался. Молчу, молчу!» Заметив, что колоброд жал кулаки, гость задергался всем телом и выставил руки вперед. — Послание у меня к вам служивое, от самого Кощея Бессмертного. — Давай и проваливай. Сурово потребовал колоброд, но с места не сдвинулся. — Ну что за люди-существа? Заохал парень и еще больше задергался, засуетился, зашарил по многочисленным карманам. — Эй, Бранка, хоть квасом-то угости. Скатерть самобранко дрогнула. Из миски с овощами взлетел пучок зеленого лука и скрутился в смачную дулю. От неожиданности Алина хихикнула, испуганно закрыв рот ладошкой. Белый глаз незваного гостя вдруг прекратил свое бесконечное верчение и зло на нее зыркнул. В ту же секунду колоброд резко поднялся, взмахнул рукой, едва не зацепив девушку в рукавом рубахе. Широкая ладонь мелькнула у Алины перед лицом и сжалась в кулак прямо перед носом. А показалось, что страш лесной поймал странную белую муху, неведомо откуда взявшуюся и летевшую прямо к ней. «Лихо, хватит шутки шутить. Послание на скамью клади и проваливай. Тебе тут не рады». Колоброд возвышался над столом, не разжимая кулак. «Ну хватит, так хватит!» – притворно огорчился пришелец. «Получите и распишитесь!» С этими словами парень вытащил из зоопазухи запечатанное письмо, швырнул стражу лесному. Кот взмахнул хвостом, и бумага шлепнулась на лавку. Прощавайте, люди, существа недобрые! Еще увидимся!» Гость глумливо усмехнулся, снова зыркнул в сторону Алины и исчез. Котяра соскочил с со скамьи, Громко муркнул, вставая на задние лапы. Из-за печи выскользнула метла и метнулась к зверю. Пушистик взял ее в лапы и принялся мести широкими взмахами, пофыркивая. Колоброд взял в руки соломку, насыпал в ладонь соль и широким жестом сыпанул по комнате, приговаривая. «В гости не звали, в дом не приглашали, через порог разрешали, от лиха не принимали. Ступай за порог, вот тебе оброк». С этими словами Страш Лесной достал из штанов монету, швырнув ее за дверь. Кот в этот момент взмахнул метлой, выметая последние крупинки соли за порог. «Злые и недобрые!» Воздух у двери задрожал, метла шоркнула и вымела гостя прочь. По комнате разлилась тишина. Кот и Колоброд уставились на конверт, словно перед ними лежало не просто письмо, а ядовитая гадина. Алина переводила взгляд с одного на другого и не могла понять, что происходит. Гость, хоть и неприятный, не вызывал в ней опасений. Дерганный, да, суетливый, невоспитанный, да, но так и встретили его не слишком гостеприимно. Не выдержав, девушка поднялась с места и двинулась к пакету. Не успела она сделать из шага, как кот махнул хвостом, накрывая письмо. Страш лесной взглянул зелеными глазами, шевельнул мизинцем и пакет плавно опустился на стол перед ним. «Ну открывай же уже!» – воскликнула Алина, нетерпеливо потерев ладошки. «Алиночка, деточка, может, киселька с пирожочком?» – заботливо молвила скатерть, но голос Бранки выдавал скрытое волнение. «Да что ж такое-то?» – от возмущения девушка аж ногой топнула. «Что вы от меня скрываете?» Если письмо личное, так и скажите. Я уйду, читайте на здоровье. Только покажите, где кровать. Путешественница расстроилась до слез, но правила этикета не позволяли присутствовать при чтении чужих писем. Если, конечно, адресат сам не пригласит послушать. Алина с надеждой уставилась на Колоброда Колобродовича. Ну а что? Ну а вдруг? Очень ей хотелось узнать, что же такого написал Кощей. Да еще так неожиданно, судя по реакции хозяев. Утро вечера мудренее. Не очень веря в свои слова, пробурчал колоброд, сверля бумагу сердитым взором. Согласна, вздохнула Бранка, но девочку это тоже касается. Поддерживаю, муркнул кот, нервно дергая хвостом. Эй, люди добрые, сплеснула руками Алина, я здесь туточки я. Не делайте вид, что меня здесь нет. И если послание касается меня, то я настаиваю на чтение вслух как минимум. А как максимум могу и сама прочесть». С этими словами отважная адепка обогнула кота, встала коленями на скамью, потянулась через весь стол к злосчастному конверту. Едва ее пальцы прикоснулись к краю бумаги, как их тут же накрыла сухая горячая мужская ладонь. «Я сам». Тяжело вздохнул страш лесной. «Бранка, сделай нам всем чаю. Будь добра». «С ромашкой, мятой и медом» — пробормотала Бранка, убирая со скатерти грязную посуду и крошки, взамен выставляя глубокие чашки, расписанные красно-золотыми петухами. «Алиночка, садись за стол, будем чай пить». Голос катерти, когда она обращалась к девушке, моментально становился ласковым и добрым, как у бабушки, когда она почивала приемную внучку пирогами да сладостями. Работа у Пелагеи Сварговны в академии начиналась с рассвета и частенько не заканчивалась закатом, потому такие вот посиделки для них двоих стоили дороже золота. Алина вздохнула, вспомнив бабулю, и вернулась на свое место но не перестала сверлить ожидающим взглядом стража лесного. «Колоброд-колыбр...» В очередной раз запнувшись на сложном имени, девушка раздраженно фыркнула, набрала побольше воздуха, чтобы громко и настоятельно потребовать не тянуть кота... э лисицу за хвост. «Коля! Друзья зовут меня Коля!» Вздохнул колоброд и решительно пододвинул к себе письмо. К «Коля?» — растерялась Алина, пробуя на вкус странное имя. «Очень приятно. А меня бабушка Алий зовет. Или Аленьким цветочком». Печально вздохнула адепка, вспомнив, что домой ей хода нет, пока все артефакты не соберет. А в этом мире найти очередной ей точно не светит. Из магических измерений волшебные объекты забирать запрещено, сводом академических правил. Так что еще как минимум пять миров отпрыгать придется, прежде чем в родные пенаты можно будет вернуться. Из печальных мыслей Алина выдернул треск разрываемой бумаги. Колоброд Коля вскрыл пакет и вытащил из конверта послание. Белоснежная бумага, украшенная по краям золотой вязью, вспыхнула в мужских руках черным пламенем. Призрачные языки лизнули ладони стражили снова словно проверяя, к тому ли письмецо попало. Только после этого листы развернулись, и на них проявились черные витиеватые буквы. «Хм, знакомый почерк», – нахмурилась Алина, вглядываясь в строчки, написанные твердым, уверенным, красивым почерком. «Где-то я его уже видела». Но тут колоброд начал читать послание, и мысль улетела, затерявшись в озвученных предложениях из письма. Сначала автор послания долго и замысловато приветствовал стража снова кота Тимофея Ефраговича, фамильяра и верного соратника Бабы Яги ведающий 35-м сектором. Затем интересовался делами веренного участка, сокрушаясь в временном отсутствии хозяйки. Между строк скрыто уточняя, не вернулась ли Егиня. Далее спрашивал, когда ждать отчет за прошедший квартал по сбору папоротника и магических трав. Намекая, что пора честь знать, не задерживать бумаги, вместе с документами посылку с ингредиентами нарочным выслать. Из вежливого канцелярского стиля письма Алина выхватила знакомое слово «папоротник». Академический зуд тут же проснулся, чтобы мысленно сделать пометку. Уточнить у Кола... Коли, тот ли этот волшебный цветок из сказок, и правда ли, что цветет он в этом мире в таких количествах, что его собирают для...» «Хм, для чего его собирают? Клады искать?» «Так, нельзя его тогда с места забирать. Если, конечно, в сказках не ложь, а намек». Намек на что? Алина так увлеклась своими научными мыслями, что не заметила, как отвлеклась от чтения письма. Поначалу девушку злила, что страж лесной не перешел сразу в конец послания и не отыскала основную мысль. Но потом она заметила. Строки хоть и проявились, но прочитать их можно было только по очереди. Зачитанное вслух предложение открывало доступ к следующему. Поэтому, с трудом скрывая желание зевнуть, Алина слушала занудствование неизвестного Кощея, ожидая финала и пропустила момент, когда колоброд прервался. Тишина ударила по ушам, вырывая адепку из размышлений. Сонно моргнув, девушка выпрямилась, обвела взглядом комнату и вздрогнула. Полу... поля и кот Тимофей сидели на своих местах и пялились на нее в четыре глаза. При этом хвост зверя нервно метался по скамье. А страж лесной сжал кулаки, смяв письмо. «Ну вот, прослушала», — огорчилась Алина, коря себя за невнимательность. «Хм, почему они на меня так смотрят?» Словно я экзамены провалила. «Хм, простите, я, кажется, немножко отвлеклась». «Что случилось? Почему вы так на меня смотрите?» Робко уточнила девушка, переводя виноватый взгляд с одного на другого. В этот момент очнулась Бранка. Скатерь сколохнулась, самовар зафурчал, наливая в чашки ароматный чай, подвигая чайные пары к девушке и колоброду. Коту в миску плюхнули пустой сметаны. Тут Алина насторожилась еще больше. Когда так гладко стелют, жди неприятностей. — Что? Договорите да уже! — нервно воскликнула девушка, отщипнула кусочек от булочки с корицей и забросила его в рот. — Ты только не волнуйся, деточка! Трагично вымолвила Бранка, пододвигая блюдо с пирогами поближе к Алине. Колюшка что-нибудь придумает. Из чего захотел колдун проклятый. Диманюка злодейская, девочку нашего, дворец на испытание и регистрацию. Последнее слово с катерством самобранка буквально выплюнула, отчего у самовара аж крышечка подпрыгнула на полметра. Звон, с которым она рухнула обратно, привел Алину в чувство. Какую девочку? Какой Диманюка? Зачем испытания?» Девушка растерянно хлопала ресницами, машинально поглаживая скатерть и не сводя глаз колоброда. Какая регистрация? Мне замуж рано, я учиться хочу. Кот фыркнул и закатил глаза, отчетливо прошипев. Девочки, кощей требуют, чтобы новая ега 35-го участка прибыла во дворец для проверки силы и регистрации в королевской книге учета егинь «Ведьм», «Знахарок» и колдуний. «А что, ега вернулась?» Опешившая Алина завертела головой по сторонам в надежде обнаружить еще одно неизвестное существо. «Нет», — тяжело вздохнул Страш Лесной, поднимаясь с места и сминая в кулаке письмо. «Отчего-то сорока решила, что ты — это она». «Она, сорока...» Девушка аж растерялась от такого заявления. Колоброд скривился и уточнил: Сорока система оповещения, реагирования и контроля. Когда Кощей в наш мир припожаловал, сороки к нему на службу первыми пришли. Платит он им блестящими побрекушками. Вот они и стараются. Но с чего сорока решила, что я это она, а птицы подумали, что я это ега Но почему? не птица, а птица каждый избе свой соглядатый приставлен. у каждого болото и озеро леса и роща свой к любому на делу доглядчик приписан чтобы кощею обо всем сразу докладывать вот и доложили а лиха он кто лихо одноглазая нынче у кощеев посыльных кот вздохнул покосился на пустую миску где минуту назад была сметана Прикрыл глаза и растекся по скамье А ведь когда-то была приличной нечистью. Егинюшке наши помогал. На ту сторону ходил, страхами питался, потусторонние травы добывал, а местных и не трогал. Лихо он лихо и есть. Радость у существ забирает, страхи увеличивает. Тем и живет. Но с Егой у него договор. Вот он местных и не трогал. Договор, нечисть, «Слушайте, я ничегошеньки не понимаю». Алина схватилась за голову, прикрыв глаза. От усталости, обильной еды и непонятной информации виски начала ломить. Очень хотелось спать, но понять, что происходит, хотелось тоже. Девушка глубоко вздохнула, коротко подышала и вспомнила, наконец, короткий заговор от головнянки. «А ведь заговоры это у ведьм, а у нас, магов, заклятие, проклятие». Заговоры мы редко используем. Да и то, если знакомая ведьма поделилась, показала, как произносить. А бабуля она... А кто бабуля? Понимание того, что она, Алина, столько лет прожила бок о бок с приемной бабушкой, но не ведает ее магической сущности, обожгло мысли. Додумать адепка не успела. Колоброд легонько стукнул по скатерти, стол вмиг опустел. Страж лесной вытащил из кулака письмо Кощеева, развернул, разгладил, что-то буркнул себе под нос. Бумага приняла первозданный вид, будто и не мяли ее вовсе в огромном кулачище. Девушка с восхищением покосилась на маленькое чудо, отметив про себя, что нужно не забыть попросить Колю научить ее этому полезному заговору. Слову, как называл этот недавний пенек. «Интересно, а Коля? Он кто? Ведьма?» тфуты, ведьмак? Или колдун? Или знахарь? И почему он страш лесной? К избушке приставлен. Мысли Алины снова понеслись по долинам и взгорьем, взбудораженные большим количеством событий и отсутствием возможности спокойно все обдумать и разложить по полочкам. А Егеон кто, слуга? Муж, жених? Тут девушка вспомнила, что Пенек рассказывал про Аделинушку-Кровинушку, которую Колоброд вместе с хозяйкой избы нянчил и воспитывал. от чего то стало неприятно, в сердце на секунду взыграла ревность. Чтобы отвлечь себя от глупости, Алина собралась с духом и выпалила. «Коля, а ты? Кто?» И торопливо пояснила, увидев недоумение в зеленущих мужских глазах. «Но вот кот Тимофей, он фамильяр Бабы-Яги». Изба, оно понятно, дом Егини, Бранка скатерть вещь волшебная. А ты кто? Почему пеньком прикидывался? Страш, он лесной, чего-то тут не ясно-то, пробурчал кот, сворачиваясь калачиком, прикрывая морду хвостом, при этом не забывая одним глазом за всеми поглядывать. К избе за номером тридцать пятом приставлен хранить участок, покуда хозяйка не вернется. Леша я. Не глядя на Алину, буркнул колоброд Коля. «Пойдем, покажу твою горницу. Утро вечером мудренее. Выспимся, поутру решим, что с письмом делать. А ты, Тимофей, в подпол ступай, мышей своих буди, пусть короба проверяют. К Зорьке, чтобы отчет по траве муравей и папоротнику готов был. Надо было тебя сразу в другой мир перекидывать». Вдруг без перехода закончил мужчина свою речь. «Теперь поздно. Все порталы перекрыты. Без личного разрешения, кощея, покуда ты тут, ни один лесовик нас близко не подпустит. Девушка с обидой смотрела на стража, слушала, как он отдавал приказы распоряжения. В душе закипал гнев. Ишь ты, раскомандовался. Она и вовсе не собирается покидать этот странный, удивительно загадочный, неизведанный колдовской мир. Покуда не разберется, что здесь происходит, куда делась ега и ее дочка не выяснит, что затеял кощей злодей бессмертный, и не поймет, отчего вдруг сорока ее саму за Егиню приняла. Не на пустом же месте.